Глава 17, Джоанна Биструп прочитал Фрэнк Горовец на карточке, которая случайно упала на стол. Хозяйка тут же подхватила ее и убрала в карман, бросив на Фрэнка подозрительный взгляд. Давайте знакомиться, мадам, а то ведь нам вместе лететь еще 30 часов. Без дружеской беседы мы совсем зачахнем, предложил Фрэнк своей соседке. Извольте, нехотя согласилась она. «Хотя, я полагаю, вы успели прочитать мое имя на карточке». «Увы, мадам, я не так скор», — развел руками Фрэнк. «Джоанна, Джоанна Биструп», — представилась соседка. «Рэй Кертис», — Горовец протянул руку и пожал сухую желестую ладонь. «Куда летите?» «Туда же, куда и вы, мистер Кертис, на Тархун». «Если, конечно, вы не договорились с пилотом об изменении маршрута», — сострила мадам и язвительно улыбнулась. Однако Фрэнк не принял вызова и пододвинул к соседке вазочку с солеными орешками. Угощайтесь, мадам, Биструп, думаю, вы любите орехи. Вот еще. С чего вы взяли? Если бы мне хотелось орехов, я бы сделала заказ. Нет. Вы не заказали их, потому что боитесь показаться обжорой. Разве не так? По реакции соседки Фрэнк понял, что попал в десятку. Вы так и будете мне хамить все оставшиеся 30 часов, мистер Кертис? Вы меня неправильно поняли, мадам. «Просто я хочу наладить с вами контакт, а вы заняли круговую оборону». Вот я ее и расшатываю подобными заявлениями. «Вы провокатор, мистер Кертис?» сказала мадам, правда уже без прежней холодности, и взяла из вазочки горсть орехов. «Занимаетесь музыкой, мадам Биструп?» «Почему вы так решили?» «Среди вашего багажа был скрипичный футляр, и, по-моему, вы положили его в свой шкаф». «Хотите, чтобы я сыграла вам на скрипке?» спросила мадам. «Нет». «У меня, увы, совершенно нет слуха. Будь вы самим Джильберто Делакосса, и то я не смог бы этого оценить», — развел руками Фрэнк. «Вам знакомо имя Делакосса? Это удивительно». «Что же тут удивительного, мадам? У вас физиономия типичного грабителя, мистер Кертис». «По-вашему, типичные грабители путешествуют первым классом?» «А почему бы и нет?» Мадам Бистру пришительно придвинула к себе вазочку с орехами. «Вы совершили удачное ограбление», и теперь катаетесь с места на место, выискивая новые жертвы. Но ничего, скоро будет полицейская проверка, и остаток пути до Тархуна я проделаю в полном одиночестве.